Таково было хитроумие сына Валлы. То, что он говорил, было отчаянно смело, ибо сидевший рядом Иосиф мог подать голос в любую минуту. Казалось, однако, что доверие, которым прониклись к нему братья, благодаря Яме, все еще оставалось в силе. И оно не было посрамлено, ибо Иосиф и в самом деле ничего не сказал. Он по-прежнему сидел, кротко потупив взор, и вел себя, в общем, как ягненок, который умолкает, когда его стригут. «Ох-ох, ай-яй!» -ай, сказал Медионит и закачал головой, глядя то на преступника, то на его суровых карателей. Постепенно, однако, это качание перешло в вопросительное покачивание, ибо что-то тут было не так, и старику хотелось спросить своего найденыша, «Правда ли все это?» Но вежливость не позволяла задать подобный вопрос, поэтому он сказал, «Что я слышу? Что я слышу? Вот он, оказывается, какой негодяй, а мы это над ним жарились и вытащили его из ямы в последний миг, ибо должен вам сказать, что, наказывая его, вы немного переусердствовали и зашли весьма далеко». Когда мы его нашли, он был уже так слаб, что выругнул молоко, которым мы его напоили, и мне кажется, вам никак не следовало откладывать его освобождение, если он представляет для вас какую-то ценность, хоть она, разумеется, и ничтожна ввиду его пороков, в которых никак не приходится сомневаться, ибо суровость наказания доказывает, что это редкостный негодяй». Тут Дан прикусил язык, поняв, что он сболтнул лишнего, и, несмотря на надежность Иосифа, говорил крайне неосторожно, отчего Иуда и ткнул его сейчас досадой кулаком в бок. Дан заботился только о том, чтобы объяснить измаильтянам такое жестокое обращение с мальчиком. Иуда же помышляла продаже, и согласовать обе точки зрения было трудно. Вопреки торговым соображениям предмет продажи был разруган перед теми, кому намеревались его навязать. Такого сыновья Ниакова еще не случалось, и они стыдились своей глупости. Но имея дело с Иосифом, невозможно было, казалось, и выйти из затруднительных положений. Едва выбравшись из одного, ты сразу попадал в другое. Иуда взялся спасти купеческую их честь от ловушки. Он сказал, «Да, признаем, что правда-то правда, наказание было немного суровее, чем следовало, и может, пожалуй, ввести в заблуждение относительно ценности этого раба. Мы, сыновья царя Стат, хозяева немного крутые и вспыльчивые. Мы строги, а почас, может быть, слишком строги, К виновным в оскорблении нравственности мы, как это уже было нами признано, довольно тверды и неумолимы в своих решениях. Проступки этого мерзавца были, если взять каждый из них в отдельности, не так уж страшны. Только скопление их и подсчет заставили нас призадуматься и определили столь суровую меру наказания». о которой вы можете судить о том, как нас заботит стоимость этого раба, а потому, как она нас заботит о самой стоимости. Да, обладая недюжинным умом и способностями, и будучи теперь благодаря нашей строгости очищен от скверной безнравственности, он представляет собой, несомненно, ценный товар, что я, отдавая дань правде, И отмечаю, закончила Игуда, и, стыдясь незадачливого своего хитроумия, Дан порадовался, что сын Ли сумел так мудро выбраться из ловушки. Старик, не переставая качать головой, сказал. «Хм». И глаза его снова забегали между Иосифом и братьями. Способный, значит, про хвост. Скажите на милость. как же зовут этого негодяя?» «Никак его не зовут», — отвечал Дан, — «да и как его звать? У него пока мест вообще нет имени. Ведь мы же сказали, что это безотцовщина, пащина, безроду и без племени, и вырос он, как растет на болоте дикий камыш. Мы зовем его «Эй, ты» или «Пойди сюда», а бывает и просто свистнем». Вот какие у него имена. Хм, значит, это преступник ищадья болото, Сорняк, сказал старик. Странное дело, странное дело. Как нас порой удивляет правда. Это и неразумно, и невежливо. Но мы все-таки удивляемся, когда мы вытащили его из колодца, этот сын камыша, заявил, что он умеет читать пописанному и сам умеет писать. Это было ложью с его стороны. «Не слишком наглый», — ответила Уда. «Мы же подтвердили, что он обладает изрядным умом и недюжинными способностями. Пожалуй, смог бы составлять списки и вести счет кувшина масла и моткам шерсти, если он не посулил большего... Он избежал лжи. «Пусть все ее всегда избегают», — отвечал старик, «ибо правда есть Бог и царь, и имя ей мора. Нужно склоняться перед ней, даже если она диковинна. А мои господа и господа этого сына-камыша, умеют ли они читать и писать?» — спросил он, сощурив глаза. «Мы считаем, что это дело рабов», — коротко ответил Уда. «Да, иногда этим занимаются рабы», — согласился старик. «Но и боги пишут имена царей на деревьях, и тот велик. Может быть, он сам очинил тростники этому сыну болоты и наставил его? Да простит мне и бессоголовый такую шутку». Но нельзя не признать, что людьми всех сословий кто-то правит, и только писец из книги хранилища правит сам и может не надрываться. Есть страны, где этот сорняк человечества поставили бы выше вас и вашего пота. Если хотите знать, то без особого насилия над своим воображением я могу представить себе и в шутку предположить, то он ваш господин, а вы, поверьте мне, рабы его. «Я, видите ли, купец», — продолжал он, «и купец, поверьте мне, опытный, ведь я стар, а я всю жизнь оценивал вещи, их добротность или убожество, и когда дело касается товара, меня нелегко одурачить. Чего он стоит, говорят мне, мой большой и указательный пальцы?» И мне достаточно пощупать ткань, чтобы сказать, толста ли она, тонка или среднего качества. От старой привычки проверять товар у меня уже и голова покосилась, и никто не выдаст мне завали за ценную вещь. Так вот, этот мальчик штучка тонкая, хотя я одичал после сурового наказания, и безошибочно я определяю это на ощупь. Я говорю не о способностях, не об уме и не об умении писать, а только о материале, о ткани. Тут я знаток. Поэтому я и позволил себе смелую шутку, сказав, что не удивился бы, если бы услышал, что этот «поди сюда» ваш господин, а вы его слуги. «Но все, конечно, наоборот», — «разумеется», — ответили братья, выпрямляя спины. Старик помолчал. «Ну что ж», — сказал он затем и снова сощурил глаза, — «коль скоро он ваш раб, то продайте мне этого мальчика». Сейчас он их проверял. Что-то тут было ему неясно. И предложение это он сделал совершенно внезапно, с неясной хитростью, чтобы посмотреть, какое действие оно окажет. «Возьми его в подарок!» — машинально пробормотал Иуда. И когда Эмидионид показал, что его ум и сердце оценили эту ужинку, Иуда продолжил. «Правда, это несправедливо, что мы мучились с этим мальчишкой, а теперь, когда он очищен нами», От скверной безнравственности вы пожинаете плоды нашего воспитания. Но уж раз вам он понадобился, назначьте ему цену. Нет, назовите вашу цену, сказал старик. Какой уж у меня порядок. Тут начался торг из-за Иосифа, продолжавшийся, с виду упорства сторон пять часов до вечера и до захода солнца. Иуда от имени братьев потребовал тридцать сребреников. Но Минеец ответил, что это, конечно, шутка, над которой можно посмеяться и только. Слыханное ли дело, чтобы за какого-то «пойди сюда», за какого-то болото рожденного мальчишку, который как-то выясненно и признано страдает тяжелыми нравственными пороками, платили лунным металлом? Тут отомстила за себя чрезмерное усердие Дана, который, объясняя, почему было выбрано наказание колодцем, сильно снизил ценность продаваемого товара. Старик прекрасно использовал эту ошибку, чтобы сбить цену. Но и сам он сделал промах, поспешив похвастаться своим чувством качества и сослаться на свое умение оценивать товар на ощупь. И это пришлось на руку продавцам. И Игуда поймал его на слове и, играя на его самолюбие знатока, напирал на тонкость мальчика с такой настойчивостью, словно ни он, ни его братья никогда не завидовали этой тонкости, и не из-за нее бросили Иосифа в яму. Шту торга не совсем потеряли стыд. Иуда не постеснялся воскликнуть, что такого тонкого мальчика, которому пристало быть ни их рабом, а их господином, никак нельзя уступить меньше, чем за тридцать шекелей. Он прикинулся совершенно влюбленным в свой товар и, уже согласившись на двадцать пять сребреников, пустился на крайность, подошел и поцеловал в щеку безмолвно моргавшего глазами Иосифа, крича, что даже за пятьдесят шекелей не согласится расстаться с подобным чудом, ума и очарования. Но старик не отступил и перед этим поцелуем, и остался сильнее, понимая, что братья хотят во что бы то ни стало и, по существу, на любых условиях избавиться от мальчишки, что легко удалось выяснить путем мнимого прекращения торга. Он предложил пятнадцать шекелей серебра, по более легкому вавилонскому весу. Тогда же братья, благодаря его промаху, заставили его надбавить до двадцати шекелей, и при том финикийских, он остановился и перестал рядиться. Он заявил, что нашел мальчика, когда тот был на волоске от голодной смерти, и мог бы просто сослаться на право нашедшего и потребовать выкупа. Так что если он... не ставит им в счет этой суммы и не вычтет ее из цены, а готов заплатить им двадцать полновесных финикийских шикелей, то это чистая любезность с его стороны. Если ее не оценят, он отказывается от сделки и вообще не хочет больше слышать об этом жуликоватом болотном мальчишке. Так сошлись они на двадцати сребрениках, общепринятым весом, и в честь гостей братья закололи под деревьями ягненка из стада, выпустили кровь и, разведя огонь, зажарили мясо, чтобы торжественно скрепить сделку, протянув к нему руки и вместе поев, причем Осиф тоже получил от старика-менейца своего господина небольшую талику. Но что он увидел? Он увидел, как братья украдкой между делом, так что измаильтяне ничего не заметили, окунули в кровь лохмотья узорного покрывала, и основательно выморли их в ней. Они сделали это у него на глазах, без смущения, полагаясь, как на смерть на его немоту. И он ел мясо и гненка, чья кровь должна была заменить его собственную. Угощение и подкрепление были очень кстати, ибо торг далеко еще не закончился. Когда главная цена была установлена, сделка совершилась лишь по большому счету, а теперь предстоял мелкий торг по поводу товаров, которые покрыли бы установленную цену. Тут нужно опровергнуть одно представление, распространившееся и утвердившееся благодаря Всяким благочестивым описанием представление, будто братья, продавая Иосифа, получили свою выручку в звонкой монете, отчитанной из мельтянами прямо из кошелька. Старик и не думал платить серебром, не говоря уж по определенным причинам о монете вообще. Да и кто-то скает с собой столько металла. и какой купец не предпочтет расплатиться натурой, ведь каждая покрываемая товаром часть платы — это для него новая возможность извлечь прибыль и, продавая, сделать свою покупку более выгодной. Полтора шутели серебра меняется отвесил пастухам чистоганом, нависевших у его пояса изящных весах. Остальное оплачивалось товарами которые тащили его верблюды. Развьючив животных, на траве разложили благовонье, и заречные прекрасные ломкости смолы, а также всякие другие веселые полезные вещи, медные кремневые бритвы и ножи, светильники, лопаточки для мази, инкрустированные трости голубой, бисер, касторовое масло, сандалии, Целый базар, настоящую мелочную лавку раскинули торговцы перед загоревшимися глазами покупателей, которые могли набрать товару на восемнадцать с половиной сребреников. И за каждый предмет шел такой торг, словно из-за него и загорелся сырбор, Так что наступил настоящий вечер, прежде чем дело кончилось, Иосиф был продан за малое количество серебра и множество ножей, кусков душистой смолы, светильников и тростей. Затем измертяне убрали разложенный товар и стали прощаться. Они не спешили, пока шел торг, и не щадили часов. Но теперь снова нужно было сделать время пространственно-плодотворным, и они собирались проехать вечером еще некоторое расстояние, прежде чем расположиться на ночлег. Братья их не задерживали, они только дали им кое-какие советы касательно дальнейшего пути и дорог, на которые следует свернуть. «Не двигайтесь вглубь страны», — говорили они, «по гребню, что разделяет воды, на хевроны дальше». Мы этого не советуем и предостерегаем от этого наших друзей. Дороги там скверные, верблюда то и дело спотыкаются, и кругом полно всякого сброды. Поезжайте лучше дальше по этой равнине и сверните на дорогу, что ведет через холмы у подножья плодового сада, к краю земли. Так вы укроетесь от опасности и сможете двигаться все время, «По приятному песку моря, И семь, между семнадцать дней, и сколько хотите. Это сущее удовольствие ехать вдоль моря. Так бы, кажется, все ехал и ехал, и к тому же это самое разумное. Прощаясь, купцы обещали, что так и сделают. Затем верблюды встали на ноги с всадниками на спинах. Иосиф проданно сидел с сыном старика. Он не поднимал век, как не поднимал их все время, даже когда ел мясо и гненка, и братья тоже стояли, понурив головы, покуда путники не исчезли в стремительно сгущавшихся сумерках. Затем они жадно глотнули воздух и выдохнули его со словами «Ну вот, его уже и нет на свете».